Глава 15. Яхта Икар, Женевское озеро, Швейцария. на Намир замер. Несмотря на то, что ружье было заряжено патронами с клеем, выстрела в упор хватило бы, чтобы на некоторое время обезвредить его. Бенджамин. Он вздохнул. Я правильно понимаю, что скот на установленную встречу не придет. Вы скоро встретитесь. Палец Саксона, лежавший на спусковом крючке, напрягся. В крови бушевал адреналин. Боль терзала Бена, и ему приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы контролировать себя. Он хотел одного – убить человека, стоя вшего перед ним. Цель была уже близка, но вдруг, Пуперилл, он увидел Барретта, поднявшего перед собой Келса, словно живой щит. «А теперь ты тоже хочешь это сделать?» – спросил Намир почти спокойным тоном. «Ты не можешь выиграть эту битву?» – Саксон прищурился. «Твоя жена, твои дети, они знают, что ты за человек, Намир!» – прорычал он. «Они знают, сколько крови у тебя на руках!» Голос Намира был холодным, как лед. «Если бы ты был умнее, ты бы понял, каждая жизнь Жизнь, отнятая мной, — это жертва, принесенная во имя того, чтобы сделать их жизни лучше. Ты и эта женщина — это цена, которую я заплачу, даже не задумываясь. Запах дыма становился сильнее, вся нижняя палуба была охвачена огнем, и автоматическая система пожаротушения оказалась беспомощна. Но Саксон решил, что ни один человек не покинет Икар, пока он не получит то, что ему нужно. «Бен!» — выкрикнула Келса, предупреждая его. «Федорова! Но бар тычком заставил ее смолкнуть. Саксон не заметил русской наемницы, она снова выполнила трюк с исчезновением и в этот момент мерцая возникла на палубе. За миг до ее появления Бен ощутил покалывание на коже, действие электромагнитного поля, порождаемого ее имплантами. Он успел оттолкнуть Намира и направить на Федорово оружие, прежде чем она сумела швырнуть в него сверхострый боевой нож. Раздалось два выстрела и патроны с клеем угодили наемницу в грудь и живот. Удар был настолько силен, что женщину сбило с ног, и она покатилась по отполированным до блеска доскам палубы. Шипя, словно рассерженная кошка, Федорова принялась сдирать с себя липкую массу и ненадолго выбыла из игры. Намир воспользовался ее нападением и бросился на Саксона. Багровые мускулы напряглись, и он нанес удар. Руки его согнулись под неестественными углами. Один кулак опустился на висок Саксона, второй вышиб у него из рук. Полиция дробовик. Оружие с грохотом покатилось по палубе и исчезло за бортом. Саксон отступил, пытаясь сохранить равновесие. Он услышал щелчок и металлический скрежет, и заметил на лице Барретта звериный оскал. Его кибернетическая рука раскрылась, превратившись в пулемет. «Стой!» – приказал Намир. «Я с этим сам закончу!» И командир тиранов обернулся к Бену с выражением холодной, жестокой решимости. «Я за все отвечаю, как всегда». Намир зарычал и бросил вперед анна извивалась в руках баррета но бороться с гигантом было совершенно бесполезно она едва могла дышать оставалось лишь смотреть как на мир атакует своего бывшего солдата он двигался со сверхъестественной быстротой и его конечности оснащенные лучшей гидравликой мелькали как молнии по сравнению с ним саксон казался медлительным и неуклюжим на мир пригнулся и неуловимым движением выбросил вперед ноги а в следующее мгновение перевернулся вернувшись в воздухе, уже стоял на палубе. Удар едва не сбил Саксона с ног, но он не стал переходить к обороне. Вместо этого Бен устремился на наемника в тот миг, когда тот еще не успел как следует обрести равновесие. Он сшиб противника и с глухим стуком швырнул его на палубу. Анна услышала треск костей и зловещий звук ударов металлических кулаков от человеческую плоть. Это на мир молотил Саксона по груди и шее, и руки его двигались с бешеной скоростью, скоростью невероятной для человека и присущей лишь киборгам. Он умудрился попасть в кровавое пятно на животе Саксона, и тот болезненно взвыл. Кровь потекла у солдата изо рта, и он ослабил хватку, но продолжал осыпать бывшего командира ударами. Началась драка. Некоторые выпады были отражены, многие попадали в цель. Казалось, шансы противников равны, но только на первый взгляд. Джарон Намир был полон сил и обладал самыми передовыми боевыми имплантами. Бен Саксон уже почти истощил свои резервы. В животе у него зияла рана. Усталость сковывала его словно цепями. На миг, ослепленный ударом в лицо, Саксон тряхнул головой и ответил мощным выпадом, отбросившим врага назад. Тиран мгновенно оправился и развернулся на одной ноге. Подошва тяжелого ботинка едва не врезалась Бену в челюсть. Анне уже показалось, что она слышит хруст черепа. Но в последнюю долю секунды солдат схватил бывшего командира. дира за ногу и рванул на себя. Намир потерял равновесие. Он пошатнулся, и Саксон, обхватив противника за плечи, сжал его горло и из рта тирана вырвался хрип. «Нельзя было верить тебе», выговорил Саксон, стиснув Намира в смертельном объятии. «Я как раз хотел сказать то же самое», выдавил Намир. Саксон почувствовал, что механические руки врага зашевелились, но он не мог ничего поделать, лишь продолжал душить его. И еще несколько секунд, и все будет кончено. Руки Намира вытянулись. Прежде чем Саксон успел сообразить, что происходит, конечности выгнулись назад. Заведя руку за спину, Намир легко перехватил запястье Саксона и высвободился. Резко запрокинул голову и ударил противника в переносицу. Череп Бена пронзила острая боль. Из носа хлынула кровь. Намир выскользнул. Щелкнув суставами, вернул руки в нормальное положение и замахнулся. Саксон попытался отразить удар, но наемник сжал его ли его руку, его человеческую руку в стальных тисках. Бен вскрикнул, когда плечевая кость с влажным хлопком сломалась и по телу прокатилась волна мучительной боли. Жестоко вывернув сломанную руку противника, Намира тащил его в сторону и швырнул на фюзеляж вертолета. Саксон не в силах замедлить движение, врезался в тупой нос летательного аппарата и рухнул на тело мертвого пилота. Боль совершенно лишила его сил, а удары железных кулаков, повредили оптику. Перед глазами у него мелькал снег. Он попытался собраться, найти в себе еще резервы, понимая, что их осталось совсем немного. Взрыв в аэропорту, поединок с хардости, а теперь очередная драка. Саксон готов был рухнуть замертво. За спиной он услышал шаги на мира. Пора с этим кончать, произнес командир тирана. Некогда отвлекаться. А в следующее мгновение Саксон обнаружил свой последний шанс и протянул к нему руку. Анна подавила в крик, увидев, как Саксон встает на колени, пытается подняться. на мир возвышавшийся над ним, в этот момент бросил быстрый, жесткий взгляд на пленницу и подчиненных. «Мы должны исправлять собственные ошибки», – сказал он. Тиран повернулся к Саксону, и в это мгновение солдат встал на одно колено, взрывив от боли. В руке его что-то блеснуло, и он силой ударил Намира по лицу металлическим предметом. Это был пистолет, найденный в кобуре мертвого пилота. Наемник с кровавленным лицом полетел на палубу. Саксон поднялся, сжимая в механической руке оружие и три раза выстрелил в упор, целясь на миру в грудь. Этого хватило бы, чтобы отправить обычного человека на тот свет. Но командира тиранов защищал бронежилет и подкожные импланты, способные остановить пули малого калибра. Анна почувствовала боль, вспомнив, как такие же пули превратили ее живот в кровавое месиво. Саксон поднял пистолет и прицелился Джару. Намиру в голову. баррет закричал. Пальцы великана крепче сомкнулись вокруг шеи Анны и с ее губ сорвался стон. «Саксон!» – проревел баррет «Если убьешь его, следующий умрет женщина!» Намир беспомощно лежал на палубе, дыша с присвистом и обливаясь кровью. Он поднял голову, прищурил один глаз и оставил только сверкающую линзу оптического импланта. «Ну давай, стреляй!» – прохрипел он. «Умный ход, Бен! Это одна из тренировок». своих сильных сторон, способность оценивать ситуацию и использовать все тактические возможности. В этом ты хорошо соображаешь. Он закашлялся, сплюнул кровь. Ну давай, сделай это, последний выстрел. Он постучал себя по скуле под здоровым глазом. Сюда, я умру и ты получишь то, что хотел. Возмездие. Где-то внизу лопались стеклянные иллюминаторы. Пламя продолжало распространяться, становилось жарко и кар горит. Произнес на мир, и болезненно ухмыльнулся собственной шутке. «И мы все сгорим вместе с ним, так или иначе. Что ты решил? Брось оружие!» – орал баррет Оттолкнув Фёдорову, он подтащил пленницу к борту и швырнул её на перила так, что она наполовину свесилась вниз. «Попробуешь выстрелить? Клянусь, я брошу её в огонь!» Ствол в руке Саксона дрогнул, он подумал о Сэйме, о своих людях и призраках, виденных ночами в полевом госпитале. он должен был заплатить им этой последней пулей. Они требовали справедливости. «Застрели меня!» Снова заговорил на мир. «Или спаси Анну!» Он зашевелился и медленно, неловко попытался подняться. Кровь текла из ран на груди, но он не отводил взгляда от Саксона. «Ты в ярости! Тебе лгали! Тебя использовали! Но таков мир, в котором нам приходится сражаться! Таковы мы с тобой! Не я!» Выплюнул Саксон. «Я не такой, как вы! Я никогда таким не был. Тогда тебе придется сделать выбор, пожал плечами на мир. Стоит ли удовлетворение твоей жажды мести очередной жизни невинного человека? Он никогда больше не сможет подойти к командиру наемников так близко. Саксон был в этом убежден. Если он сейчас не нажмет на крючок, на миру скользнет. Тираны исчезнут в тени, где прячутся иллюминаты и все, что они творили, останется неотмщенным. Чтобы это предотвратить, необходимо переступить лишь через одну жизнь позволить убить одного единственного человека очередное имя в бесконечном списке жертв принесенных во имя установления мирового господства иллюминатов жизнь анны келса в обмен на смерть джарона мира человека чья душа почернела от совершенного зла саксон не мог позволить ему жизнь нельзя чтобы у такого человека как он была жизнь семья цель в то время как все к чему прикасался бен саксон превращалась в прах. Это несправедливо. Внезапно, с яростным рычанием, он швырнул пистолет в воду и повернулся к Барретту. «Отпусти ее, ублюдок!» барет ухмыльнулся во всю пасть, продемонстрировав окровавленные клыки. «Конечно, как скажешь!» Он разжал пальцы, и Келса с криком полетела вниз в клубы черного дыма. Саксон бросился к борту и услышал за спиной хохот негодяя. Барретт стрелял из пулемета. Пули вонзались в палубу вокруг Бена. Во все стороны летели крошки, пластика и щепки. Саксон подбежал к перилам и, не останавливаясь, перевалился через них и прыгнул вниз. А пули Барретта продолжали свистеть вокруг него. Только что ее мир представлял собой океан боли в котором она тонула, держась за тонкую ниточку сознания. А в следующее мгновение Анна падала в адскую пропасть, задыхаясь в черном дыму, наполнявшем легкие, и ее поглотило облако палящего жара. Она сильно ударилась о наклонную плоскость из стекла и стали, крышу салона, располагавшегося на главной палубе. Келса перевернулась и покатилась вниз. Она выбросила вперед руки, чтобы остановить падение, но схватиться было не за что. Она скользила по гладкой полированной поверхности и языки пламени, бушевавшего внизу, и... неумолимо приближались. Наверху трещали выстрелы, и сквозь дым она разглядела, как еще один человек перевалился через перила и полетел вниз. Анну пронзил страх. Она решила, что кто-то из наемников решил спуститься, чтобы закончить работу. Но затем она разглядела окровавленное лицо Саксона. Он ударил металлическим кулаком по стеклу и, проделав в нем дыру, ухватился за ее край. Анна вцепилась в его протянутую сломанную руку, и он вскрикнул от боли. Она кое-как уперлась ногами в стенку и подтянулась, чувствуя, как жар опаляет спину. Где-то наверху, в дыму, мелькала тень. баррет перегнулся через перила верхней палубы и отвратительно ухмыльнулся, прицелившись в них из руки пулемета. Стволы завертелись, и орудие выплюнуло дождь пуль с бело-желтыми хвостами. «Держись!» – крикнул Саксон, когда очередь разнесла в крошки стекло, на котором они лежали, и их окутало одеяло раскаленным. газов. Они полетели в недра горящей яхты и скрылись из виду. Барреттс плюнул и отвернулся с гримасой отвращения. Над его рукой курился пороховой дымок. Он пнул россыпь гильз и двинулся к вертолету. Федорова, по-прежнему холодная словно айсберг, даже в ярости, бросила на него злобный взгляд. Она уже счистила с себя большую часть клея, но была недовольна тем, что ей не удалось самой перерезать горло Саксону. На мир резким жестом велел сжигать лезть в вертолет, а сам забрался в пустовавшее кресло пилота. «Все с ними?» – спросил он. «Из-за дыма мало что видно!» Объяснение барта было прервано глухим взрывом, раздавшимся где-то в недрах Хикара в машинном отделении. Яхта содрогнулась и опасно накренилась. На главную палубу хлынула вода. «Давай в вертолет!» – приказал на Намир. «Через несколько минут здесь будет полиция. Когда они приплывут, нас здесь быть не должно!» Барретт в последний раз оглянул прислушиваясь к предсмертным стонам яхты, пожираемой огнем и водой. «Увидимся в аду, Саксон!» – пробормотал он, забираясь в кабину. Роторы взревели, разгоняя дым, и вертолет поднялся, затем обогнул тонущее судно, словно стервятник, кружащий над свежим трупом. Анна, лежавшая на ковре, приподнялась и втянула в легкий глоток отравленного воздуха. Оглядевшись, она заметила безжизненное тело Саксона, свесью. с покосившегося стола. Когда проломилась крыша, они угодили в столовую. Здесь пылали небольшие костерки, медленно ползущие вверх. На полу хрустел слой оказавшегося бесполезным порошка огнетушителя. Анна, пригнувшись, двинулась к Бену. Дышать было тяжело и больно. Наверху, сквозь дыру в стеклянном потолке, виднелось темнеющее небо. Дым устремился в отверстие, словно в дымоход. Горящий воздух дрожал. Анна моргнула, глаза щипало. Саксон она едва могла говорить. Голос ее напоминал лай или хрип животного. Он пошевелился и скатился со стола, шипя от боли. Его поврежденная рука была утыкана осколками стекла. Солдат выдергивал их, отбрасывая в сторону. Мы... Нам надо выбираться из этой ловушки. Передняя часть Икара уже находилась под водой и на поверхности озера расплывалось огромное пятно горящего топлива. Вода плескала за дверями салона, но павшая балка перегородила выход. Прорваться наружу через дверь было невозможно, а металлическая лестница, ведущая наверх, раскалилась так, что до нее нельзя было дотронуться. На верхних ступеньках бушевало пламя. Анна обернулась к Саксону. «Вниз!» — сказала она, и в мозгу ее начал формироваться план. «Нужно спускаться, другого пути нет!» Она сообразила, насколько это рискованно, и внутри ее все сжалось. Но Келса понимала, что это един оставшаяся возможность. «Эта яхта тонет. Ты не заметила?» – возразил он. «Нижние палубы уже под водой». «Я не собираюсь ни утонуть, ни сгореть», – отрезала Анна. «Саксон, ты должен мне верить. Я знаю выход. Пошли!» Он с трудом кивнул. «Значит, пошли», – произнес он, и хромая последовала за женщиной в недра гибнущего судна. Коридор, ведущий на корму, поднимался вверх под большим углом, и ледяная озерная вода доходила Саксону до пояса, и карт доживал последние минуты. Электрические лампы рассыпали дождь искр. Корпус стонал. Оказавшись у двери помещения, где хранилась моторка, Саксон и Келса вынуждены были вдвоем навалиться на нее, чтобы открыть. Так силен был напор воды изнутри. Рука и живот у Бена горели огнем. В помещении царил хаос. На поверхности воды плавал всякий хлам. Шлюпка перевернулась и запуталась в веревках. Со стороны левого борта в иллюминатор хлистал вода, а небольшое оставшееся пространство было наполнено ядовитым дымом. «Это и есть твой выход!» – крикнул Саксон. Анна, не ответив, нырнула в воду и скрылась в облаке пузырьков. Мгновение спустя она вынырнула на поверхность и потянула Саксона за руку. «Ты умеешь плавать?» «Конечно, черт подери, я умею плавать! В полу есть люк для водолазов! Если откроем его, сможем выбраться в озеро!» – он покачал головой. «Это посудина горит, мы в луже топлива, а если попытаемся нырнуть на поверхность, нам конец. Я не это собираюсь сделать. Просто поверь мне. Она схватила его за кибернетическую руку и снова потянула. В коридоре раздался хлопок. Их охватила волна раскаленного воздуха, и Бен прекратил возражать. Вдохнув как можно глубже, Саксон нырнул. Руки его нащупали крышку люка. Вместе они потянули за задвижки, и вода вокруг них вскипела. На мир облетел икар, но сквозь дым трудно было что-либо различить. Воздух рвались языки пламени и наемник не решился подолетать слишком близко. Топливные баки в середине судна начали взрываться один за другим и новая волна рыжего пламени охватила корабль. Нос яхты раскололся и в корпусе появилась длинная трещина. Судно начало стремительно тонуть и трудно было сказать, что поглотит его прежде, вода или огонь. На мир оглянулся на Федорову, которая рассматривала пылающее судно сквозь прицел тяжелого автомата. Есть что-нибудь? она коротко покачала головой и на мир понял что ей ужасно хочется изрешетить тонущую яхту градом пуль чтобы убедиться и кар стал могилой бена саксона у нас гости крикнул барретт и указал в сторону озера на мир оглянувшись увидел белые синим моторные лодки полиции приближавшийся кораблю надо уходить произнес он и схватился за рычаги вертолет нырнул и на мир направил его в облако дыма а затем дальше к К побережью. Тираны исчезли под покровом тьмы. Пикар затонул после третьего, самого мощного взрыва в топливном баке. Яхта раскололась пополам, и внутрь корпуса посыпались пылающие обломки. Любой человек, оказавшийся в этот момент на судне, тут же погиб бы. Взрыв породил мощную волну под водой, и она накрыла Саксона и Келса, увлекая в черные глубины. Бен потерял контроль над телом. Подводные операции никогда не были его нику. А сейчас боль, ужасная рана и усталость вместе с этим взрывом лишили его способности сопротивляться, и последний, оставшийся в легких кислород устремился прочь изо рта, превратившись в поток пузырьков. Саксон начал тонуть и ничего не мог с этим поделать. Анна обхватила его руками, притянула к себе, стараясь не дать ему погрузиться глубже, сжала в почти любовном объятии. Словно сквозь туман он увидел её лицо, мало белая, словно у духа, пришедшего за ним из потустороннего мира. За спиной у нее он видел других призраков. других людей. Те, кого давно не стало, звали его к себе. Он протянул руки и попытался заговорить с ними. «Простите», хотел он сказать. «Я не выполнил того, что обещал». Анна приблизила к нему лицо и, обхватив его голову двумя руками, прижалась губами к его губам. Поцелуй походил на электрический шок, а в следующем мгновение поток кислорода устремился Саксону в легкие, и рядом с ним, в воде, возникли крошечные пузырьки. Это Анна отдавала ему свой воздух. Он ощутил какое-то странное биение в ее груди. Что-то работало там, за ее грудной клеткой, ребризер. Она отвернулась, смотрелась во тьму, куда они погружались, выдохнула и, не вдыхая, повернулась и снова прижалась к его рту. В случае необходимости имплант мог служить резервуаром чистого воздуха, позволяя человеку спастись от ядовитых газов, удушения и утопления верился ей, и сейчас эта женщина, в свою очередь, спасала ему жизнь. Саксон посмотрел ей в лицо. Он разглядел боль, скрытую внутри. Они были похожи. Им обоим пришлось испытать утрату, бороться с ложью. И оба они выжили. И обоих преследовали призраки. Под озером горящего топлива, расплывавшегося по воде, среди лучей света и обломков судна, они цеплялись за жизнь и за друг друга.